Вторник. Ту ночь мы провели в верхней комнате у Иосифа. Наутро Джошуа сошел вниз. Некоторое время его не было, потом он возвратился. «Они меня не выпускают», — сказал он. «Кто они?» «Апостолы. Мои собственные апостолы меня не выпускают». Джош снова подошел к лестнице. «Вы прикословите волю Господа», — крикнул он вниз и повернулся ко мне. «Это ты им велел меня не выпускать?» «Я? Ну да. Так нельзя». Я послал фанаила к Симону за Мэгги. Он вернулся один. Мэгги не захотела с ним разговаривать, зато поговорила Марфа. Туда храмовая стража приходила, Джош. — И? — Что значит «и»? Они приходили тебя арестовать. — Пускай им. — Джош, а чтобы настоять на своем, вовсе не обязательно собой жертвовать. Я всю ночь думал, можно сторговаться. — С Господом Богом? — У авраама получилось, не забыл? Насчет разрушения Содома и Гаморы. Начал с того, что Господь пощадит города, если Авраам отыщет полсотни праведников, но в конце сошлись на десяти. И ты попробуй. Это не совсем то, Шмек. Джош подошел ко мне вплотную, но я понял, что не могу смотреть ему в глаза и передвинулся к высокому стрельчатому окну, выходившему на улицу. «Я боюсь этого. Того, что случится». «Я бы на этой неделе лучше занялся десятком других вещей, чем себя в жертву приносить. Но я знаю, так должно быть. Когда я говорил житцам, что через три дня разрушу храм, я хотел сказать, что исчезнут всем сдоимства, все притворство все храмовые ритуалы, которые не давали людям познать Господа. И на третий день, когда я вернусь, все обновится, и Царство Божие настанет повсюду. Я придушмяк». «Ага, ты уже говорил». «Ну так верь в меня». — Тебе воскрешение не очень удаётся, Джош. Помнишь старуху в яфи Солдата в Сифорисе. Сколько он продержался? Три минуты? — А на Симона, посмотри, он уже несколько месяцев как из мёртвых восстал. — Да, только пахнет странно. — Ничего не пахнет? — Да ей-богу, если к нему поближе подойти, отдаёт гнильцой. — А ты откуда знаешь? Ты же к нему не подходишь. Он раньше прокажённым был. — Мне как-то на днях, — Фадий сказал. — Дескать, шмяк, по мне так этот парень, Симон Лазарь, протух. «Правда?» «Пошли, спросим, Фадди». «Да он наверняка забыл уже». Джоша спустился в комнату с мозаичным полом и маленькими окошками, пробитыми низким потолком. Апостолы вместе с матерью Джоша и его братом Иаковом сидели у стен, обратив Джошуа лица точно под солнухи «Ждали. Вот Мессия скажет им что-нибудь, и у них появится надежда». «Я вам сейчас ноги мыть буду», — сказал Мессия, и повернулся к Иосифу Аримафийскому. «Мне нужен тазик с водой и губка». Аристократ поклонился и вышел. «Какой приятный сюрприз!» — заметила Мария. Брат Иаков закатил глаза и тяжело вздохнул. «Я пошел», — сказал я, — и посмотрел на Петра, имея я веду, не спускай с него глаз. Петр понял и едва заметно кивнул. «Возвращайся к Седору», — сказал Джошуа. «Мне еще нужно вас кое-чему научить, пока время есть». Дома у Симона никого не было. Я долго стучал, потом все-таки решил войти. Никаких следов утренней трапезы я не обнаружил, но миквой пользовались, и я заключил, что все омылись и отправились в храм. Я бродил по Иерусалимским улицам, пытаясь придумать решение, но все, чему я учился в жизни, казалось бесполезным. Сгустели сумерки, я направился к дому Иосифа кружным путем, чтобы не проходить мимо дворца первосвященника». Джошуа сидел внутри на ступеньках в верхний покой ждал. Его караулили Петр и Андрей. Явно, чтобы Джош не улизнул к первосвященнику сдаваться за богохульство. — Ты где был? — спросил Джошуа. — Мне нужно тебе ноги вымыть. — Ты вообще представляешь, как трудно в Иерусалиме найти в Песах ветчину, — осведомился я. — Я просто думал неплохо, ну типа сдобрить мацу ветчиной и острыми травками. — Он на всех вымыл, — сообщил Петр. Варфа, конечно, пришлось держать, но теперь даже он чистый. Я их вымыл, а потом они пойдут и вымоют других, тем самым наглядно показав им, как надо прощать. «О, я понял», — сказал я, — «это бритчо». «Очень мило. Пошли есть». Мы возлегли вокруг большого стола. Джошуа во главе. Его мать приготовила традиционный ужин, только без барашка. Для начала вечери самый младший, Нафанейл, должен был спросить, «Почему этот вечер отличается от прочих вечеров в году?» «У варфа ноги чистые?» — попробовал угадать Фома. «По счету платил Иосиф Аримофейский?» — сделал попытку Филипп. Нафанаил рассмеялся и покачал головой. «Нет, потому что в другие вечера мы едим хлеб им отцу, а сегодня только мацу». «О как!» И он их мульнулся еще шире, вероятно, впервые в жизни чувствуя себя умным. «А почему мы едим сегодня одну мацу?» — продолжал Нафанаил. «Перемотай вперед, — наф перебил я». «Мы все тут евреи. Резюмируй. Хлеб пресный, потому что ему не хватило времени взойти, ибо у нас на хвосте сидели солдаты фараона».